Заключение. Жизнь являет собой неразрозненную череду случайных событий, а закономерный итог человеческого творчества. Поэтому расстройства, ссоры и предательства не являются случайными. Однако любые негативные события даются человеку для развития осознанности, отсутствие которой порождает повторение этих событий. Человек не может развиваться, не греша. Ведь слово «грех» означает промах и ошибку, которые исправляются покаянием. Последнее означает не посыпание головы пеплом и самоедство, а извлечение урока и выбор более продуктивного способа мышления и поведения. «Я могу быть неправ» — это то утверждение, с которого начинается длительная и ответственная работа над собой. Старайтесь каждый вечер прощать тех, на кого вы обиделись, и тех, кто сделал вам плохо. Старайтесь быть не лучше других, а лучше себя вчерашнего. Соревнуйтесь не в накоплении материальных вещей, а в благих делах. Старайтесь быть искренним, ведь честность — уникальный индикатор, позволяющий обнаруживать искажения, которые и привели вас к проблеме. Никогда не давайте советы другим людям, если они вас об этом не просят, потому что с большой долей вероятности вы останетесь крайним. Никогда не помогайте другим людям, если они вас об этом не просят, иначе вы можете оказаться виноватым. Живите для себя. Ведь только в этом случае вы можете сделать счастливыми родных, близких и других людей. Успехов. Таким образом, преодоление избыточной тревоги и порождаемых ей проблем представляет собой единую картину, состоящую из разных пазлов представленных в данной аудиокниге в виде 15 шагов. Каждая из них составляет единое целое, только которое и способно привести к настоящему результату. Для более полноценной работы над собой вы также можете пройти тренинг «Счастливая жизнь» без панических атак, тревоги и ВСД в рамках проекта «Система здорового мышления», состоящий из теоретических и практических занятий, на которых вы сможете задавать любые свои вопросы в прямом эфире, в том числе авторам данной аудиокниги. Вы обязательно получите хорошие результаты, но только в случае должного усердия и постоянной работы над собой. Удачи! Текст читал Александр Алехин